Афинине были поэтому очень недовольны Сократом и упрекали его за то, что он имел таких учеников, как Критий и Алкивиат, которые привели Афины почти на край гибели. Ибо если он вмешивался в воспитание, которое другие давали своим детям, то справедливо предъявить требование, чтобы ничего из того, что он хочет сделать для образования юношества, не оказалось обманчивым. Спрашивается только, как народ может разобраться в таких делах? В какой мере такие дела могут быть предметом законодательства и служить поводом к судебному обвинению? Что касается первого пункта обвинения то, согласно нашим законам, такие прорицания, как, например, предсказания Калиостро, недозволительны и в былые времена были бы запрещены, например, инквизицией. А что касается второго пункта, то такое моральное вмешательство у нас, правда, носит более организованный характер, и эту обязанность выполняет особое сословие. Однако даже это вмешательство должно оставаться общим и никогда не должно доходить до того, чтобы вызывать непослушание родителям, являющиеся первейшим безнравственным принципом. Но... Подлежат ли подобного рода поступки ведению суда? Это раньше всего вопрос о праве государства, и в этом отношении мы теперь признаем широкий простор. Если бы, однако, профессор, например, или проповедник нападал на определенную религию, то правительство, наверное, обратило бы на это внимание, и оно имело бы на это полное право, хотя и поднимается всегда крик, когда оно это делает. Здесь, правда, при свободе мысли и слова трудно определить границу, И определение этой границы основывается на безмолвном соглашении, но существует пункт, за пределами которого начинается недозволенное, например, прямой призыв к восстанию. «Дурные принципы, — говорят, — правда, разрушаются сами собой и не находят доступа. Но это лишь отчасти верно. Отчасти же нет». Ибо красноречие софистов возбуждает у черни как раз их страсти. Говорят также, это лишь теория, ведь здесь не совершают никаких действий. Но государство существенно зиждется на мысли и его существование зависит от умонастроения людей, ибо оно есть духовное, а не физическое царство. Существуют поэтому максимы и принципы, составляющие его опору, и если нападают на них, правительство должно вмешаться. К этому присоединяется вдобавок и то, что в Афинах еще существовало совсем другое состояние, чем у нас. Но для того, чтобы правильно судить о случае с Сократом, мы ведь должны класть в основание своего суждения афинское государство и его нравы. Согласно афинским законам, то есть согласно духу абсолютного государства, и то, и другое, что делал Сократ, было разрушительно для этого духа, тогда как в нашем государственном строе всеобщее государство есть более строгое всеобщее, которое вместе с тем позволяет индивидуумам свободнее резвиться вокруг себя, так как они не могут стать столь опасными для него». Таким образом, нужно сказать, во-первых, что, несомненно, получится неспровержение афинского государства, если погибнет та государственная религия, на которой все построено и без которой это государство не может существовать, между тем, как у нас государство является более самостоятельной абсолютной силой. А демон Сократа на самом деле является иным божеством, чем те божества, которые признавались афинским народом, и так как он находился в противоречии с государственной религией, то он делал ее подверженной субъективному произволу. Но так как определенная религия находилась в столь тесной связи с государственной жизнью, что она даже составляла одну из сторон государственного законодательства, то в глазах народа необходимо должно быть преступлением введение нового Бога, делающего принципом самосознание и побуждающего к непослушанию». Мы можем об этом спорить с афининами, но должны согласиться, что они были последовательны. Во-вторых, нравственная связь между родителями и детьми была у афинин еще незыблемее и еще в большей мере нравственной основой жизни, чем у нас, у которых господствует субъективная свобода, ибо... Пиетет к семье представлял собой субстанциональный основной тон афинского государства. Сократ, следовательно, совершил нападение на афинскую жизнь в двух основных пунктах. Афини не чувствовали это, а затем и осознали это. Следует ли поэтому удивляться, что Сократа нашли виновным? мы могли бы сказать, что это непременно должно было произойти. Теннеман говорит, «Несмотря на то, что эти обвинительные пункты содержали в себе самую явную неправду, Сократ был все же осужден на смерть, потому что он мыслил слишком возвышенно, чтобы снизойти до употребления тех общепринятых низких средств, которыми обыкновенно подкупали приговор судей. Но все это неверно. Он был найден виновным в этих делах, но не за них он был присужден к смерти. Б. Здесь начинается... Вторая сторона его судьбы. Согласно афинским законам, обвиняемый после того, как гелиасты, своего рода английский суть присяжных, вынесли ему обвинительный приговор, имел право противопоставить наказанию, предложенному обвинителям противооценку которая, не будучи формально апелляцией, заключала в себе смягчение наказания. Это превосходный институт афинского судопроизводства, свидетельствующий о его гуманности. Речь шла, следовательно, при этой оценке не о наказании вообще, а лишь о роде наказания. Что Сократ заслуживает наказания, это уже постановили судьи. Но хотя обвиняемому было представлено самому определить для себя наказание, последнее все же не должно было быть произвольным, а должно было находиться в соответствии с преступлением, быть денежным штрафом или телесным наказанием. Но именно в том, что признанный виновным делается своим собственным судьей, подразумевалось, что он подчиняется приговору суда и признает себя виновным. Сократ же отказался определить для себя наказание, которое могло быть денежным штрафом или изгнанием. Он, таким образом, имел выбор между этими наказаниями и смертью которую предлагали обвинители, но он отказался от выбора наказания, потому что, как сообщает ксенофонд, формальностью противооценки он признал бы, как он говорит, свою вину. Но речь шла уже не о вине, а лишь о характере наказания. Можно, несомненно, видеть в этом отказе моральное величие, Но, с другой стороны, это несколько противоречит тому, что Сократ говорил позднее в темнице, а именно, что он не хочет бежать, а останется сидеть здесь, потому что это кажется лучше афинянам, и ему лучше подчиняться законам.